Глава десятая «Как же выглядят эти проклятые яйца?» — гадал, блуждая по лесу Марвин. А еще не мешало бы знать, какой прок от темных очков в сумрачной чаще и для чего нужна дурацкая тяжеленная тренога. Он скользил между деревьев бесшумным призраком. Раздувались его ноздри, глаза расширились, выпучились и сократили частоту моргания. Золотистая шкура, слегка попахивающая аппестиниумом, подрагивала, чутко реагируя на движение мышц, расслабленных, навсегда готовых к экстренным действиям. Его окружала симфония красок. Зеленые и серые тона, кое-где тонкие алые ноты лозы, тут и там пурпурные аккорды кустов или лабабы, и редко, но дерзко... Оранжевые гобойные каденции хлыстозвона. Однако эта цветовая полифония не радовала душу, а, напротив, вызывала мрачные мысли. Подобным образом на психику действует парк аттракционов в час предрассветной тишины. Но чу, Что это? Вот там, слева, невдалеке. Да-да, сразу за деревом бокку Неужели? Да это же флин правой рукой раздвинул листву и низко наклонился. И в гнезде, сплетенном из травы и хвороста, увидел поблескивающий овоет, ничто так не напоминающий, как инкрустированное самоцветами страусиное яйцо. Но выходит, десятник прав. Яйцо Гансера ни с чем не спутаешь. Изогнутая пестрая поверхность мерцала миллионам волшебных огоньков. Ароматами полузабытых грез по ней плыли тени, кружились и корчились тающими призраками фантомов. Вглядываясь в находку, Марвин пытался критически оценивать свои впечатления, а их хватало с лихвой, и они порождали самые разные ассоциации. Песня в вечерних сумерках... Неторопливая пастьба скота у ручья с хрустальной водой, грустный запылённый кипарис возле мощённой белым камнем дороги. Мучительно перебарывая сентиментальность, Марвин наклонился ещё ниже и протянул руки, чтобы решительно поднять яйцо ганцера и заключить в пластиковый мешок. Вот его ладонь нежно легла на сияющую выпуклость и тотчас отдёрнулась. Сияющая выпуклость была горяча, как гиенна огненная. В устремленном на находку взгляде Марвина появилось уважение. Теперь понятно, для чего сборщикам выдаются щипцы. Флинн взял инструмент в руки и осторожно сомкнул его челюсти на вожделенном овоиде. «Вожделенный овоид запрыгал прочь, что твой резиновый мяч — Марвин галопом пустился в догонку, возясь на бегу с сетью. Яйцо Гансера выписывало зигзаги и рикошетило от препятствий, а потом взяло да и юркнуло в густой кустарник. В отчаянии Марвин бросил сеть, и, видать, сама удача направляла его руку. Яйцо Гансера смирно лежало в ловушке и пульсировало, словно пыталось отдышаться. Марвин... Готовый к любым взбрыкам добычи, осторожно приблизился. Но яйцо предпочло не брыкаться, а говорить. «Эй, мистер!» — обратилось оно к Марвину приглушенным голосом. «Какая муха вас укусила!» «Прошу прощения», — опешил Флинн. «Лежу это я в общественном парке, обдумываю свои дела, делишки. И вдруг появляется какой-то псих и набрасывается на меня» и травмирует мне плечо, и вообще ведет себя неадекватно. Естественно, я слегка возмущаюсь, а кто бы не возмутился. Но у меня выходной, и мне не нужны неприятности, поэтому я решаю перебраться в более спокойное место. И тут меня ловят в сеть. Я вам что, бабочка или какая-нибудь идиотская рыба? Соблаговолите объяснить, что все это значит. «Хорошо», — сказал Марвин, — «видите ли вы яйцо гансера». Я в курсе, — проворчало яйцо Гансера, — что я яйцо Гансера. Хотите сказать, что это теперь противозаконно? — Конечно, нет, — ответил Марвин. Но так уж вышло, что я охочусь на яйца Гансера. После короткой паузы яйцо Гансера попросило. — Вас не затруднит повторить? Марвин повторил. — Хм, — сказала яйцо Гансера. — Стало быть, я не ослышался. Оно тихо рассмеялось. — Да вы меня разыгрываете. — Увы, это не так. — Точно разыгрываете, — с отчаянием заявила яйцо Гансера. — Ну, хорошо, вы позабавились. Пора отпустить меня. — Сожалею. — Отпустите! — Не могу. — Почему? — Потому что я охочусь на яйца Гансера. — О, Боже! — сказала яйцо Гансера. — «Я в жизни не слыхал ничего бредовее. Мы же с вами совершенно не знакомы, так с чего бы вам охотиться на меня?» «Меня наняли для охоты на яйца гансера», — объяснил Марвин. «Приятель, уж не хотите ли вы сказать, что охотитесь на любые яйца гансера, и вам безразлично, какое из них попадет в вашу сеть?» «Это так». «А не ищите одно конкретное яйцо, чем-то вам насолившее». «Нет, нет», — ответил Марвин, — «с яйцами Гансера я никогда прежде не имел дела». «Никогда не имели? Но все же охотитесь?» «Нет, это невозможно понять. Должно быть, у меня и впрямь что-то со слухом. То, о чем вы говорите, сущий абсурд. Такое разве что в кошмарнейшем из кошмаров может присниться. Лежишь себе, никому не мешаешь, и тут подкрадывается незнакомец». На вид форменный маньяк хватает тебя и говорит таким безумно будничным тоном, «Я, понимаешь ли, охочусь на яйца Гансера». «Все-таки признайтесь, дружище, вы меня разыгрываете». Марвин был смущен и рассержен, и ему хотелось, чтобы яйцо Гансера прекратило теребить его совесть. «Я не шучу», — сурово проговорил он. «Такая у меня работа — собирать яйца Гансера». — Собирать яйца Гансера! — простонало яйцо Гансера. — О, нет, нет, нет! Я не могу поверить, что это происходит на самом деле! — Но ведь это действительно происходит, что совершенно немыслимо! — Не раскисайте, — сказал Марвин, видя, что яйцо Гансера почти довело себя до истерики. — Спасибо за совет! — чуть помолчав, поблагодарила яйцо Гансера. «Вообще-то я в норме. Раскисать и не собирался». «Вот и отлично», — кивнул Марвин. «Вы готовы к сбору?» «Я пытаюсь привыкнуть к этой мысли. Все так... так неожиданно. Вы мне позволите один единственный вопрос?» «Только поскорее», — сказал Марвин. «Спросить я хочу вот о чем. Что вам дает это занятие? Может, вы извращенец какой-нибудь?» Только, пожалуйста, не обижайтесь, я никоим образом не пытаюсь вас оскорбить. — Что вы, какие обиды, — сказал Марвин. — Я не извращенец, и, поверьте, ни малейшего удовольствия я сейчас не получаю. Это просто работа. — Просто работа, — повторило яйцо Гансера. — Похищать яйцо Гансера, которое вы видите впервые в жизни. Просто работа, как булыжники собирать. — Только я не булыжник, а яйцо Гансера. — Понимаю. — сказал Марвин. — Поверьте, я и сам нахожу это весьма странным. — Вы находите это странным? — сорвалось на крик яйцо Гансера. — А каким, по-вашему, нахожу это я? Думаете, считаю вполне естественным, что ко мне вламывается инфернальное чудовище и собирает меня? — Успокойтесь, — попросил Марвин. — Извините, — вздохнула яйцо Гансера. — Я уже в порядке. «Мне и правда очень жаль», — сказал Марвин. «Но, видите ли, у меня есть дневная норма. И если она не будет выполнена, то мне придется остаток жизни провести здесь». «Нет, это точно душевно больной», — тихо произнесло яйцо, обращаясь к самому себе. «Он абсолютно безумен». «Так что придется забрать вас», — закончил Марвин и потянулся к добыче. «Постойте!» взвыло яйцо ганнца до того панически что марвин замер ну что еще можно можно я напишу жене письмо на это нет времени твердо ответил марвин тогда позвольте хотя бы помолиться ладно молитесь разрешил флинн только покороче о господь милосердный потетически воззывало яйцо ганнца «Не понимаю, что со мной происходит. И почему?» «Я всегда старался быть добропорядочным. И пусть я нерегулярно посещал церковь, тебе ли не знать, что истинный храм — это сердце верующего?» «В жизни моей были и нехорошие поступки, не стану этого отрицать. Но ответь, Всевышний, за что мне такое наказание? Почему ты караешь именно меня, не кого нибудь другого действительно этого заслуживающего?» «Разве мало на свете злодеев? Почему меня? И почему вот так? Я же не вещь неодушевленная, которую можно собрать!» «Нет, хоть убей, не понимаю. Зато я знаю, что ты — всеведущий всемогущ. Знаю также о твоей доброте, а потому догадываюсь, должна быть причина. Пусть я и слишком недалек, чтобы ее видеть. Послушай, Господи, если я прав, то и ладно, будь по-твоему. Но не мог бы ты приглядеть за моей женой и детьми?» Особенно за малюткой. У яйца Гансера сорвался голос. Да, боже, младшенькому нужно куда больше заботы и любви. Очень уж он хилый, не может за себя постоять. Аминь. Яйцо Гансера подавило рыдание и обратилось к Марвину вмиг окрепшим голосом. Все, я готов. Делай свое грязное дело, проклятый сукин сын. Молитва яйца Гансера окончательно разжалобила Марвина. С глазами на мокром месте, с дрожащими над копытными щетками он раскрыл сеть и освободил пленника. Яйцо Гансера откатилось совсем недалеко и замерло, явно опасаясь подвоха Вы в самом деле меня отпускаете? — спросило оно. — В самом деле, — ответил Марвин, — Не гожусь я для такой работы. Пойду в лагерь. И что там ни сделали со мной в одном, я уверен, собирать яйца Гансера больше не буду. — Хвала Всевышнему! — тихо воскликнуло яйцо Гансера. Немало странного повидал я на моем веку, но похоже, что рука проведения гипотезу яйца Гансера, относящуюся к категории интервенционистских софизмов, прервал зловещий треск кустов. Марвин резко обернулся, мигом вспомнив об опасностях планеты Мельда. А ведь его предупреждали. В отчаянной спешке он схватился за бластер, успевший запутаться в сети. Неистовым рывком Флин освободил оружие и услышал предостерегающий вопль яйца Гансера. И взмыл над землей. Бластер кувырком улетел в кусты. Уже через миг... Марвин уставился в черные глаза щелки под бронированным лбом. Взаимные представления были бы излишними. флин моментально понял, что повстречал матерого, хищного ганцера, и что эта встреча произошла при самых неблагоприятных обстоятельствах. свидетельство злого умысла, если таковые и требовались, были лицо Это... И проклятая сеть, и предательские темные очки, и щипцы, в чьем предназначение ошибиться невозможно. И все это загораживали могучие челюсти гигантского ящера, едва не касаясь шеи Марвина. В глаза бросились три золотые коронки и временная фарфоровая пломба на коренных зубах. флин попытался высвободиться. Гансер усмирил его лапой большущей как седло яка. когти размером со щипцы для льда безжалостно впились в золотистую шкуру во всю ширь распахнулась слюнявая пасть и двинулась к голове марвина чтобы проглотить ее целиком